Гордость, свойственная высокому уровню развития, делает все, чтобы человек мог проявить свое превосходство над окружающими. Она бывает двух видов: первый старается унизить ближнего либо превознести себя. Она выражается словами: Я человек умный и работящий, потому и богатый, и не договаривает, мол, сам пораскинь мозгами, отчего ты такой бедный. Второй вид гордости говорит: «Ты ленив и глуп, потому и беден», и надеется на то, что все понимают, почему он богат. У эстонцев носы маленькие, за редкими исключениями. Это значит, что эстонцам свойственна малая гордость, проявляющаяся внешне, поскольку эстонцы считают, что Эстония — страна бедная и что нам нечем гордиться. А гордиться ох, как хочется. Желание быть хоть немного лучше других, хоть в чем то лишает, Последний — крупица разума и заставляет человека делать то, из-за чего задним числом ему будет за себя стыдно. Хотя гордость всегда считалась отрицательным качеством, в каждом человеке живет желание чем-то выделиться среди остальных. Разве я не могу гордиться собственными успехами? Протестуем мы, пусть даже только в душе, когда кто-то пытается объяснить, что гордость — это плохо. Если успехами гордится кто-то из ближних, это сразу бросается в глаза тому, кто тоже хотел бы погордиться, и потому его частенько поддразнивают. Ты бы тоже погордился, если было бы чем, только вот нечем. Если кто-то похваляется перед вами своей внешностью либо красивыми вещами, своим умом, либо подтверждающими его наличие дипломами, своим незаслуженным богатством, как вы отнесетесь к этому? Как тут можно отнестись? Стискиваете зубы, задираете нос и стараетесь быть выше всего этого. Стараетесь быть выше из гордости. Задирая нос, вы задираете и подбородок. Подбородок является выразителем высокомерия. Слова, которыми вы характеризуете особенности своего подбородка, выражают в равной мере особенности вашего высокомерия, а значит эгоизма подбородок у эстонцев весьма красноречив поэтому он им мешает даже там где не должен помешать потому то всякий раз когда сильные миры сего сходятся в драке эстонцу неизменно заезжают по подбородку даже тогда когда он идет совсем иной дорогой и знать не знает что на соседней улице кипит драка тем самым жизнь учит нас тому что пора перестать похваляться своими страданиями иначе придется вдобавок к 700-летнему рабству, которым мы превыше всего гордимся, пребывать в рабстве еще 700 лет. Нация не выдержит столь длительного срока. Похваляться своим рабством, ненавидя его, способен лишь эгоизм, он же высокомерие. Одним из признаков эгоизма является мешочек под подбородком. Чем больше его размеры, тем больше у человека имеется знаний, которыми ему не с кем поделиться. Невысказанные, умные, Веские слова оседают грузом под подбородком. Чем сильнее чувство безысходности из-за того, что знания и впредь окажутся невостребованными, тем более дряблым делается второй подбородок. Дряблый второй подбородок выражает разочарование из-за нежелания людей приобретать знания. Воспаление лимфатических сосудов и узлов, расположенных в подбородочной области — И сопутствующая ему опухоли сильнейшая боль, что чаще всего наблюдается у детей, происходит в том случае, если ребенок обязан говорить то, что от него требуется, и не говорить того, что знает. Это воспаление начинается как воспаление подъязычных лимфатических узлов. Когда ребенка охватывает отчаяние, потому что он перестал понимать, что к чему, и уже не осмеливается раскрыть рта, В тот же миг возникает воспаление, которое как раз из-за боли и не позволяет ребенку разговаривать. Теперь уже разговаривать не нужно. Недуг разрешил ситуацию, казавшуюся неразрешимой. Высокомерие, оно же себелюбие, оно же эгоизм, являет собой пик гордости. Когда вам неожиданно бросают в лицо обвинение, вы слишком возгордились, что вы при этом ощущаете? Способны ли вы стерпеть подобные оскорбления? Наверное, способны, хотя в первый момент вас, вероятно, охватывает уныние либо слепая ярость. Вы тотчас же принимаетесь мстить либо начинаете размышлять, как это сделать так, чтобы не опозориться самому. Когда же способность мыслить восстанавливается, вы все же признаете: да, было дело. Есть прекрасные мгновения, которые приятно вспоминать, а вдвойне приятно, если они связаны с тем, что кое-кому из ближних пришлось не сладко. Радость возмездия принято причислять к хорошим воспоминаниям. Теперь представьте себе, что вам говорят. «Ты — эгоист». Что вы испытываете? Вероятно, ощущаете в душе холодное ожесточение и суровое осознание. «Этого я тебе не прощу никогда». На словах можете простить, если ближний попросит прощения, но при новой с ним встрече у вас начинает ныть старая рана. Это значит, что в глубине души вы так и не простили. Хоть вы и понимаете, что простить должно и нужно, однако не в состоянии этого сделать. На людях изображайте радости и не понимаете, от чего наедине с собой скорбно поджимаете губы. Когда я стала знакомить людей с теорией прощения то попала в затруднительное положение, обнаружив, что в связи с публикацией моих первых книг образовался целый лагерь яростных противников, скандировавших «никакого прощения злу, зло должно быть наказано, хотя бы в устрашении другим». Меня это озадачило. Многие из числа тех, кто пострадал от рук преступников, с благодарностью ухватились за прощение, увидев в нем шанс — Те же, кто придерживался противоположного мнения, атаковали, как ни странно, меня. Я пыталась понять, откуда у них такие мысли. Затем ко мне потянулись пациенты, у которых возник конфликт с самими собой и которые сетовали на то, что они не способны прощать. В некоторых случаях непрощение было связано, к примеру, с убийством близкого человека и объяснялось трагичностью произошедшего. Другие ничем не могли это объяснить. Они испытывали отчаяние из-за своей немилосердности, не позволявшей любить ближнего. Это было их проблемой. Я поняла, что им мешает некий стресс. Когда я его выявила, многие были буквально потрясены, узнав, что в них сидит эгоизм, который не позволяет прощать. Презирая эгоистов, больше всего на свете они отождествляли эгоизм с эгоистами и тем самым превратили себя в эгоистов. Вероятно, вы понимаете, сколь трудно объяснить человеку, получившему удар по голове, значение и смысл этого удара. Благодаря раковым больным я смогла постичь сущность эгоизма и причины его возникновения. Всем раковым больным без исключения свойственно огромное желание быть идеальными людьми. Они занимаются самовоспитанием и позволяют себя воспитывать другим людям, чтобы, и это главное, их считали прекрасными людьми. Желание, чтобы меня считали человеком, есть страх, как бы меня не перестали считать человеком. Живя с таким страхом, человек все больше начинает убеждаться в том, что за человека его и не считают, и потому ему надо исправляться. Такие люди боятся и ненавидят унижения. Если кто-то ведет себя высокомерно, они воспринимают это как издевательство лично над собой. Чем сильнее эти люди желают быть хорошими людьми, тем больше они гордятся тем, что способны, стиснув зубы, сносить подобное издевательство. Им хочется отплатить обидчику той же монетой, но они не смеют, не могут, мешают обстоятельства, не позволяют гордость, образованность, наконец, сил не хватает. Ни одного из перечисленных факторов они не признают, потому что признание было бы постыдно. Человек сам выдумывает для себя проблемы. Потенциальным раковым больным является тот, кто считает себя плохим, Однако любой ценой старается скрыть этот позор. Это значит, что он твердо знает, что он плохой. Такое знание присутствует у ребенка, выслушивающего всю свою сознательную жизнь, одни порицания и оценивающего себя соответствующим образом. Поскольку у него есть чувство, что он не хуже других, он начинает доказывать свою правду. Никому ведь не хочется быть плохим. Нельзя доказать истину, но можно доказать правду. Мобилизуя себя... Мы можем постоянно доказывать свои положительные качества. Самоутверждение ждет похвалы. Всякий раз, когда не звучит похвала, у человека возникает страх, что он недостаточно хорош. Это оскорбляет, ведь человек выложил все лучшее, что у него есть. Сравнивая себя с другими, он видит, что те ничуть не лучше его, но его считают плохим. Это его унижает. В итоге максимальной концентрации усилий он рано или поздно осознает, что подняться выше ему не дано. Страх, что теперь будет, способен лишить разума. Злость на собственное бессилие и беспомощность может возникнуть как из-за того, что человек не способен изменить себя, так и из-за того, что он не в состоянии изменить окружающих. В миг отчаяния начинается процесс развития рака. Чем масштабнее у человека комплекс неполноценности, тем больше ему приходится прилагать усилий, чтобы стать лучше других. Тем больше в нем нагнетается стрессов, чреватых опасностью заболеть раком, либо лишиться разума. На первых порах самовоспитание приносит свои плоды, и человек становится добрее, умнее, интеллигентнее, воспитаннее. Как только это происходит, человек тотчас же начинает считать себя хорошим. Усердствуя в самовоспитании — Человек достигает черты, за которой следует спад. Выясняется, что таким, каким он стал, он никому не нужен. Если раньше он знал про себя, что он хуже других, то теперь он чувствует, что его считают хуже других. Но разве это не издевательство над ним, человеком, знающим, эрудированным, интеллигентным? Приходится терпеть, стиснув зубы. Видя, что людям поглупее везет больше, он глядит на них с высока и никак не от чего тяжелая болезнь — выпадает на долю человека который так настрадался больше других кто боится чужих издевательств над тем непременно будут издеваться и энергия издевательства будет разрастаться пока человеку это не осточертеет в момент отчаяния она выплескивается наружу и человек начинает издеваться над другими он становится плохим человеком кто успевает в последний миг одуматься и подавляет в себе желание отплатить обидчикам той же монетой Тот человек хороший, но вот болезнь у него плохая. Чем человек лучше, тем хуже у него болезнь, которая уравновешивает внешнюю положительность. Нам всем нужно научиться разбираться в своих гордости и высокомерии. Будучи уверенными в собственной положительности, мы даже не подозреваем о том, что уже одно знание, что я — хороший человек, — есть высокомерие или эгоизм. Этот сидящий в нас хороший человек считает, себя вправе требовать исполнения своих желаний, откуда это все берется и нужно ли оно? До этого нашему высокомерию дела нет. Дискуссия на данную тему неизменно сводится к тому, что у плохих есть все, а хорошим приходится довольствоваться крохами. Не имеет значения, каков при этом у хорошего человека уровень развития. Хорошие люди мыслят одинаково, своих гордости, высокомерия и завистливости они не признают. Эгоистами мы становимся незаметно для себя и сами того не желая. Эгоист, который не желает быть эгоистом и, возможно, эгоистов ненавидит, даже не подозревает о том, что и в нем самом сидит эгоизм. Сам того не понимая, он ненавидит сам себя. Если кто-то оказывается не в силах терпеть его эгоизм и заявляет ему об этом в глаза, то он не сможет простить говорящему, даже если этого захочет. Даже если это крайне необходимо например, если он заболевает раком. При этом он остается в собственных глазах хорошим человеком, страдающим из-за собственной положительности, и в этом он прав. О сущности гордости и высокомерия я рассказываю вам столь подробно потому, что краткой речи пациенты не понимают. Когда я впервые прочувствовала эти энергии и занялась их рассмотрением, то поняла следующее. Высокомерие ракового больного, оно же эгоизм, являет собой похваление собственными страданиями. Осознание этого произвело бы эффект разряда молнии, освежающего воздух. Как водится, человек в первую очередь думает о себе. Своим единственным истинным достоинством я с детства считала лошадиное терпение, ибо привыкла к тому, что меня принижали сначала взрослые, а потом и я сама уже сознательно. Этим своим качеством я безмерно гордилась». Осознав свое заблуждение, я ощутила огромный спад напряжения. Мне прежде доводилось испытывать потрясение, когда я докапывалась до сути того или иного стресса, но данное открытие я восприняла как великий подарок. На меня как будто снизошёл великий покой. Понимание того, что я с детства подготавливала благодатную почву для рака и этим гордилась, будучи пропущенным через сознание, даровало мне душевный покой. Осознание своего эгоизма и уяснение его сути в совокупности означает постижение одного аспекта самого себя. Другое дело, что я никогда не кичилась своим терпением перед окружающими. С этой точки зрения я была человеком хорошим и интеллигентным, но я не могу сказать, что этим передо мной не кичились другие люди. Вероятно, каждый человек бывал раздражен чужими высказываниями, произнесенными с демонстративной подковыркой — Ну уж таких возможностей, как у богатых, у меня нет. Уж моя-то глупая головушка в таких умных делах не разбирается. А вам-то что? Вы ведь все такие трудолюбивые, произносится это на разный манер: тоном жалеющего себя страдальца, тоном демонстративного безразличия и так далее. Народ подразделяет людей на две категории: гордых, которым есть чем гордиться, и гордых, которым нечем гордиться. Гордость, свойственная людям первой категории, может со временем вырасти до безрассудства, но поскольку она является величиной растущей, то может и не подвергать ее владельца осознанным страданиям. У людей второй категории гордость быстро перерастает в высокомерие и оборачивается для них тяжкими страданиями. Первую группу характеризует решительное, демонстративное, великодушное прощение, являющееся на деле лишь пустым звуком, Вторую группу характеризует откровенное непрощение. Эгоизм не позволяет прощать, ибо считает себя лучше других. Единственный грех на свете — это грех непрощения. То, что считается грехом на протяжении двух тысяч лет и чем держат людей в страхе, — это что-то иное. Страхом перед грехом, а грехом объявляются все естественные проявления жизни. Можно вынудить человека к чему угодно, и он будет делать то, что велено. Главное избавиться от душевных мук. Он будет послушным орудием, поскольку душевное терзание из-за собственной греховности страшнее любых иных страданий. Церковь учит грешника, точно нищего, вымаливать прощение, но не учит даровать прощение, не учит быть человеком. Знание, что я грешен, автоматически делает из человека страдальца, то есть эгоиста, распознавая в себе эгоизм, Человек предупреждает возникновение у него ракового заболевания. Косвенным образом все стрессы суммируются в страдания. Страдающий человек знает, что ему выпали страдания, виновником которых является кто угодно, но только не он сам. Знание, что я, хороший человек, вынужден страдать из-за других, не дает ему покоя ни днем, ни ночью. Знание, что так и есть, и так будет, Накладывает окончательную печать на его лицо. Чем с большим героизмом вы терпите свои страдания, тем красноречивее делается маска страдальца. Поглядите на себя и поглядите на своих близких, и вы заметите, что с каждым годом вы все меньше откровенничаете между собой, и что губы у вас становятся все тоньше. Пухлые, чувственно-призывные губы нравятся всем. Губы в ниточку не нравятся никому, поэтому их и подрисовывают — Но это уже не то. Подрисовыванием невозможно скрыть сущность аристократизма, она же голубая кровь, как символ высокомерия. На страдания, переносимые со стиснутыми зубами, указывают также широкие сколы с сильно развитыми желваками, болевые ощущения в челюстном суставе и растущие в крифе в кость зубы. Все это свидетельствует о страданиях, перенесенных еще в материнской утробе. Опущенные к низу уголки рта говорят о том, что человек презирает эгоизм и эгоистов, тем самым презирает страдания. Поскольку презрение — это самый тихий и скрытый вид эгоизма, тихая непримиримая злоба ко всему плохому, оно вызывает и наиболее коварно протекающую форму рака. Гордость рождает зависть. Чем выше гордость, тем сильнее зависть. Гордость разрушает то, чему завидуют. Можно завидовать красоте и красивым вещам. Их можно уничтожить. Можно завидовать богатству и ценным вещам. И их тоже можно уничтожить. Можно завидовать умой образованности. Чтобы их уничтожить, нужно лишить их владельца жизни. И это случалось не раз. Инквизиция безжалостно истребляла тех, кто в своем развитии выделялся среди общей людской массы. Их вырубали, как вырубают строевой лес. Из истории нам известно про чудовищные испытания, выпадавшие на долю этих великих личностей, про то, как их заковывали в кандалы, сжигали на костре, рубили на куски. Часть из них сумела остаться людьми, поэтому их имена и вошли в историю. Они остались людьми, потому что нашли в себе силы хотя бы в последний миг простить своим плачам их глупую, порожденную гордостью зависть, которая истребляет все, до чего ей не дотянуться. Во главе истребленных батальонов зависти стоят гордость и высокомерие, поэтому не стоит недооценивать их, с ними нужно считаться. Гордость выражается в носе, и в носу же таится обида. Когда гордость получает щелчок по носу, то есть когда гордость не получает желаемого, возникает насморк. Гордость может обидеться и от заведомого знания, что все равно ей ничего не перепадет. От этого трагического знания человек начинает хлюпать носом. Если по вашей гордости, то бишь по носу, наносится физический удар, то ощущается физическая боль. Если по вашей гордости, то есть по носу, наносится душевный удар, то ощущается душевная боль. Если по вашей гордости, то есть по носу, наносится духовный удар, с головой может сделаться так плохо, что появляется страх, Кажется, я схожу с ума. При мысли, что же будет, если это станет известно людям, вы едва не лишаетесь рассудка. От этой мысли внутри вас все цепенеет, словно умирает. И только холодный озноб в теле говорит о том, что вы все еще живы. Озноб сменяется отчаянием, и в какой-то миг вы ощущаете нежелание жить. Вспоминая задним числом об этом кошмаре, вы, возможно, приходите к мысли, что что-то утратилось безвозвратно. Чем тоньше и нежнее были ваши чувства в момент такого кризиса, тем отчетливее ощущаете, будто некая часть вашей нежности, словно умерла. Вы уже не столь чуткий и нежный, как прежде. Ваши чувства говорят правду. Уизвлеченная гордость есть стыд, который убивает чувства. Поэтому прежде, чем начать что-то делать во благо дорогого вам человека, спросите себя: нужно ли мне это? Нужно ли ему это? Если да, «Делайте, потому что нужно, а не потому что хочется». С таким отношением к делам вам никогда не придется испытывать стыд. Не существует большего стыда, чем стыд из-за отвергнутой любви. Он вызывает безрассудную злобу, которая тем разрушительней, чем меньше возможностей для ее реализации в виде физической мести. Мы привыкли именовать такую злобу ревностью. Чем больше, острее и разрушительней ревность — тем выше вероятность того, что ребенок подобного ревнивца заболеет раком крови — лейкемией. Если вам наносят удар по носу и при этом ломают носовую кость, происходит повреждение энергетических каналов, связывающих духовное и физическое тело, и вы можете стать невосприимчивым либо просто крепко лобом, но от этого вы не сойдете с ума. Это значит, что вы в состоянии ощущать себя человеком и в состоянии развиваться. Удар, нацеленный в душу, вызывает насморк, либо заболевание верхней челюстных пазух, в результате чего происходит сжигание энергии обиды, а также перекрываются энергетические каналы. Духовный удар, а тяжелее всего переносится унижением молчанием, может свести с ума, ибо вы не понимаете, в чем ваша вина. Вы ведь хотели как лучше. Расторжение брака по существу — то же самое унижение молчанием. Муж и жена отгораживаются друг от друга стеной молчания. Люди, которые проговаривают наболевшее, не расходятся. Молчаливый отпор, презрительная отстраненность, язвительные замечания насчет умственных способностей, ледяная стена молчания — так наказывает ближних человек умный, образованный. У наказанного возникает чувство, будто некая большая холодная рука сжимает его душу, но это еще не самое страшное. Куда страшнее страх сойти с ума. Чтобы избежать подобного удара, Вы свободите свою гордость по поводу духовных знаний, из-за которых считаете себя лучше других. Не будь гордыне, не было бы душевных болезней. Иными словами, не будь гордыне, люди не похвалялись бы своими выдающимися качествами и не стремились бы выпячивать свои невидимые или нематериальные качества, то есть исчез бы повод для чужой зависти, которая истребляет духовные ценности. Если в поле вашего зрения попадают люди с душевным расстройством, если у вас в голове временами возникает необъяснимо скверное ощущение, если у ваших родителей, у прародителей, либо у ваших детей бывали психические расстройства, то вы освободите свою гордость, и вы укрепите не только свое собственное душевное здоровье, но и здоровье ваших потомков. Вы перестанете стыдиться собственных недостатков, недостатков своих близких. Перестанете отчаянно их скрывать, и ваша душевная боль перестанет представлять собой интерес в глазах окружающих. Первыми протянут вам руку помощи те самые люди, которые прежде вас высмеивали. Ведь будь вы для них безразличны, они не обращали бы на вас внимания и не пытались бы вас уколоть. Вы воспринимались бы ими как пустое место, как букашка, через которую переступают, ее не замечая. Если вы и впредь будете продолжать освобождать свою гордость, вас нисколько не заденет, если произошедшие с вами перемены будут восприняты ими как их личное достижение. Вы лишь посмеетесь добродушным смехом над их слепотой, и кое-кто из них увидит истинное положение вещей. Тем самым вы сделаете для них доброе дело. У каждого человека есть недостатки, которые обычно хочется скрыть от постороннего взгляда. Как правило, это физические дефекты, причиняющие душевные страдания. В детские годы они воспринимаются болезненно, а с возрастом человек перестает придавать им значение, поскольку уже не считает их дефектами. А если все же продолжает считать, то будь он сколь угодно умным, работящим, талантливым, преуспевающим, знаменитым, богатым. При всякой встрече с кем-нибудь из своего детства на него обрушивается шквал болезненных воспоминаний которым давно бы пора и утихнуть. Человек даже не догадывается о том, что сам спровоцировал ближнего на неприятные ему воспоминания, спровоцировал стрессом, который скрывает от самого себя. Человеку кажется, что собеседник над ним издевается. Особенно униженным он ощущает себя, если считает, что сам он никогда никого не унижает. Действительно, не унижает и не издевается, так как боится всяческого унижения. Ни над кем не издевается — только чтобы избежать издевательств над собой. Иначе говоря, у человека есть цель, во имя которой он что-то делает, либо не делает ничего. Ненавидя издевательства, он навлекает на себя издевательства, которые никто, кроме него, за таковые не считает. Другим кажется, что они всего лишь пошутили. Своими шутками люди могут довести человека до белого коления, не считая это издевательством. Подтрунивать над глупым ребенком, доводя его до бешенства, это как бы естественно, но человек, ожидающий уважительного к себе отношения, воспринимает это как издевательство. От него до презрения — один шаг. Кто способен оценить чужую шутку, тот вместе с другими смеется над собственной чувствительностью. Кто шуток не понимает, того охватывает ярость. С подавлением в себе ярости человек начинает испытывать презрение. Благодатной почвой для презрительного отношения является... Смертельная серьезность. Если кто-то желает быть лучше своего обидчика, тот культивирует презрительные отношения. Осуждая издевательства, но не вникая в их причины, люди тем самым прививают ребенку желание нравиться своим умом и интеллигентностью, качествами, позволяющими не высказывать своего мнения при виде плохого. Чем больше разрастается презрение и чем больше человек в состоянии держаться на расстоянии от пошлой, достойной презрения среды, тем больше времени он проводит в обществе таких же, как он, презрительных людей и тем самым сильнее страдает духовно. И неудивительно, ведь в настоящее время наложено табу на откровенно презрительное выражение лица с опущенными уголками губ, из-за чего презрительное отношение компании к себе — приходится угадывать за маской сердечной радушности. Многие люди умирают от рака головного мозга, так и не успев понять, что сердечность и бессердечие являются собой две грани единого целого. Сердечное и бессердечие убивают мозг как духовно, так и физически. Вы освободите как сердечность, так и бессердечность, тогда вы станете человеком сведущим. Сведущий человек знает толк в деле и разбирается в его сути. Издевательств вовсе не так много, как мнится тем, кто их страшится. В роли обидчиков, как правило, выступают сами того не сознавая родители, братья и сестры, друзья, знакомые, коллеги. Чужие — реже, потому что мы скрываем от них свои промашки. И, кроме того, чужие не осмеливаются вести себя невежливо. Нередко мишенью шуток становятся смертельно серьезные люди — которые шуток не понимают. За их официальностью стоит стремление избежать унижения в виде фамильярности. Попытка вдохнуть в них жизнь оборачивается обидой. А посему, если ребенок в каком-то отношении разительно отличается от других детей, следует его научить видеть положительную сторону своей непохожести и над собой подшучивать. Из ребенка смертельно серьезных родителей вырастает смертельно серьезный человек, не понимающий шуток. Любую шутку он воспринимает как издевательство. В связи с этим хорошо бы всем нам проверить себя на чувство юмора. Если оно имеется, то даже самую серьезную проблему мы сумеем обратить в шутку и жить сразу станет веселее. В меру смешливый человек находит выход из любой ситуации. Если вы так не умеете. Поставьте себя мысленно в самую дурацкую ситуацию и постарайтесь посмеяться над собой. Научившись относиться к себе с юмором, вы уже никогда не попадете в постыдное либо унизительное положение. Шутки окружающих вы будете воспринимать именно как шутки, а не как издевательства. Серьезный человек обычно легкомысленным не становится, но для уравновешивания своей серьезности нуждается в общении с людьми легкомысленными, хотя их не любит, а, возможно, даже презирает. Чем сильнее у человека желание жить лучше, но при этом он не задумывается, откуда берется это хорошее, тем человек легкомысленнее. Легкомысленный человек действует раздражающе на людей серьезных и мрачных. Легкомысленность это сущее наказание для тяжеловесной серьезности. Есть люди легкомысленные, а есть и такие, кто старается поднять у людей настроение. Эти вторые частенько выступают в роли шутов. При этом они даже способны жертвовать собой. Шутовство — вещь хорошая, но если человек уверен в том, что сумеет одной лишь шуткой выпутаться из любой ситуации, то это уже высокомерие, от которого окружающим отнюдь не до смеха. Вероятно, вам доводилось оказываться в ситуации, когда чья-то неуместная шутка ставит присутствующих в неловкое положение. Если такая шутка исходит от начальника, присутствующие встречают ее вымученным смехом. Если такая шутка звучит в присутствии ученого Люда, наступает гробовое молчание. Если шутка брошена человеком неавторитетным из желания поднять настроение влиятельных персон, ему затыкает рот. Почему? Потому что он желает, чтобы люди стали иными. Люди с высоким мнением о себе не позволяют делать с собой подобное. Дружеские шутливость и деловитость обсуждения превращают минус в плюс. Юмор, анекдоты, шутливые рассказы, иносказания, загадки, чтение сказок, участие в играх, развивающих смекалку, участие в обсуждении родительских планов — все это развивает душевную гибкость ребенка, развивает его сообразительность, что позволяет ему приспособиться к любой ситуации, окружению, компании. Желание снискать расположение и любовь окружающих своей чрезмерной допрепорядочностью, послушностью, усердием, Деловыми качествами оборачивается тем, что человек с юных лет становится настолько мрачным и серьезным, что не может выносить общество людей. Ему притят громкоголосые шутки и смех как молодых, так и старых, глупое зубоскальство и пустопорожние споры, бессмысленная суета и стремление все оспорить. В таком окружении он ощущает себя несчастным. Ему становится плохо, начинает болеть и голова сопутствующие этому приступы тошноты и рвоты могут создать впечатление мигрени. однако и в обществе пожилых серьезных людей он не чувствует себя сколько нибудь лучше почему потому что и здесь и там человек испытывает недовольство собой кто забыл тем я напоминаю нибудь хорошего не было бы и плохого нибудь большого и сердечного хорошего не было бы и большого и бессердечного плохого например Родители любят давать детям ласковые прозвища и делают это без всякого злого умысла. Детей называют «лапочка», «куколка», «зайчик», «пончик», «медвежонок» в зависимости от характерных личных качеств, в данном случае таких как ласковость, миловидность, боязливость, упитанность, неуклюжесть. Если ребенка называют так в кругу семьи, то для домашних это игра, которая дает в ней участвующим что-то необходимое для души. Если же прозвищем пользуются вне дома для демонстративного подчеркивания дружеских отношений, это уже перебор, и ребенок, желающий сохранить чувство собственного достоинства, на это обижается. За обиду домашние поднимают его на смех при посторонних и не замечают, как эстафетная палочка издевательства переходит в руки чужих людей. Меткое прозвище приклеивается к человеку и становится мишенью, которую не пропускает только ленивый. Кто из своего прозвища делает для себя вывод и старается перемениться, для того оно останется милым воспоминанием, а кто в своем прозвище видит постоянное унижение собственного достоинства, к тому прилипают все новые прозвища. Так, страх перед ненавистным прозвищем, данным любящими родителями, притягивает к человеку еще и прозвище, обыгрывающее его имя, отчество или фамилию. Если родители наделяют ребенка новомодным, вычурным иностранным именем, которого он стесняется, потому что у других детей именно простые, то его звучащее по-королевски имя сокращается до пошлого или даже вульгарного сочетания букв, из-за чего ребенку кажется, что родители намеренно над ним издеваются. Теперь уже никто его не жалеет, и он сам не жалеет никого. Непрощение, по существу, является собой безжалостность, непростительно дразнить человека, зная, что это причиняет ему боль мы знаем про это и не оставляем без внимания безжалостность проявляемую детьми вместе с тем нам следовало бы задуматься чтобы малый эгоизм не вырос в большой чей эгоизм конечно же прежде всего наш собственный ибо в маленьком эгоисте мы видим себя а уж потом следует позаботиться о том чтобы уменьшить эгоизм ребенка наиболее типичные поводы для издевки над ребенком Это упитанность, неуклюжесть, неумелость, простодушие, обидчивость, легковерие, беспомощность, рыжий цвет волос, косоглазие, сутулость, кривые ноги, плоскостопие, заикание, вызванные стрессами странности в поведении, увлечение, имя, хобби, друзья, глупость, ум. Словом, любое отклонение от привычной усредненной нормы. Кто способен шутить над собственными недостатками, к тому относятся с уважением, тогда как ребенок, который желает скрыть свои недостатки тем, что старается стать лучше других, превращается в мальчика для битья. Люди принимаются истреблять в нем именно те положительные качества, которыми он прикрывает свои недостатки. Иначе говоря, гордиться. Издевки словно говорят, а теперь еще похвались своими недостатками. Окружающие будут уважительно относиться к тем родителям и тем детям, которые, обнаружив свои промахи, их исправляют. Ребенок, высвобождающий страхи и обретающий смелость, безбоязненно дает отпор обидчику, чем заслуживает уважения, а, возможно, и дружбу сверстников, ибо жизненный урок ему усвоен. Кто на это не способен, тот либо так и будет ходить битом, либо затаив обиду, возьмется за книги или начнет накачивать мускулы, чтобы когда-нибудь в будущем с высока взирать на тех, кого он превосходит знаниями, или с лихвой поквитаться в драке с обидчиком за молча снесенное в прошлом рукоприкладство. В обоих случаях человеку во всем будет мерещиться издевательство, даже там, где его нет. Родители, которые в стремлении защитить ребенка от его сверстников доводят дело до официального разбирательства, лишь усугубляют ошибку. Иначе говоря, Они вынуждают окружающих исправлять собственные ошибки, допущенные ими в процессе воспитания ребенка. Одни родители обвиняют чужих детей, а другие собственных, поскольку желают вырастить свое чадо борцом. Родительское высокомерие безжалостно заявляет ребенку: мне в свое время не так доставалось, а чем ты лучше? И это даже в том случае, если родителю доставалось за собственную неуклюжесть или беспомощность, а его ребенок в настоящее время болен. Вести себя так заставляет родительское желание сделать ребенка сильным. Ребенок же нуждается в данную минуту в любви и потому никогда этого не простит, потому что для него это было унижением. Он поправится и забудет о случившемся, но в нем навсегда останется непрощение к человеку, который не протянул руку помощи, который вместо того, чтобы вытащить стонущего из трясины, заявил, что каждый должен спасать себя сам. Потому... Некоторые и не могут простить своим родителям. Если уж они не прощают родителям, то чужим и подавно. Классическая гордость демонстрирует свои достоинства, потому что желает себя возвысить. Классическое высокомерие не демонстрирует своих достоинств, поскольку и без того считает себя выше всех. Это означает, что у гордости есть еще пространство для взращивания положительных качеств, тогда как высокомерие — это потолок. С него начинается фатальное разрушение тела, чтобы было чем заняться душе. В противном случае оно истребляет в человеке человека. Таким может стать каждый, кто боится издевательского отношения, поэтому не считайте плохим того, кто уже таков и есть. Поймите, плохим его делает эгоизм. Сам по себе человек не хорош и неплох. Не говорите о ком-либо, что он — высокомерный человек. Скажите, что в этом человеке взыграло высокомерие, одержавшее над ним верх, из-за чего он вынужден измываться и глумиться над ближним. Тем самым вы разделяете человека и отрицательную черту его характера и оказываетесь в состоянии отнестись к человеку с пониманием. Если кто-то считает вас высокомерным — Вы безо всякой обиды сумеете сказать, мол, «этот человек увидел во мне высокомерие и решил, что это я». Вы оказываетесь в состоянии простить ему это заблуждение, ибо признаете, что немало похвалялись своими знаниями и страданиями. Эгоизм есть в каждом человеке, но не каждый человек является эгоистом. Ваше высокомерие подмечается высокомерием кого-то из ближних, и его высокомерие принимается высмеивать и уничтожать ваше — потому что такова способность испуганного человека — бороться со злом. Злом же во имя уничтожения зла. Если вы не похваляетесь своими страданиями, то являетесь обычным страдальцем, и чужое высокомерие вас не заметит. Высокомерие не издевается над приниженностью, которая признает свою приниженность. Оно издевается над высокомерием, не признающим своей низменности и тем самым культивирующим свою низменность. Издевки преследует благую цель — разрушить потенциальное разрушение. Кто сознаёт это, тот до небес превозносит обидчика и высвобождает свое высокомерие. Кто не сознает, тот отправляется к праотцам. Классическое издевательство — это когда глупый богатый стоит на краю болота и учит жить тонущего в трясине нищеты умного бедняка, жалуясь при этом на тяготы собственной жизни. Если умный бедняк считает это издевательством — Стрессина его засасывает. Если же бедный понимает, что богатый в чем-то прав, он не сочтет это издевательством и найдет способ выбраться из трясины, хотя бы для того, чтобы поспешить на помощь богачу, попавшему в беду. Умного человека можно уничтожить физически, а, собственно, ум можно уничтожить осмеянием и посрамлением. Поэтому жертвами издевок становятся люди, считающие себя умными, либо желающие таковыми стать и гордящиеся этим. Умный человек чрезвычайно чувствителен ко всему, что касается его ума, поэтому не стоит в его присутствии восхвалять ничьи умственные способности, в том числе общепризнанных авторитетов. Если вы почерпнули у кого-то знания и считаете их верными, пропустите их через свое сердце, и вы поймете, усвоены ли они или нет. Если усвоены, то они становятся частицей вашего ума. Ум обладает способностью нащупать уязвимое место в уме ближнего и, поднатужившись, поразить в самое яблочко. Чем сильнее было желание ближнего блистать своим умом, тем скорее оно разлетается в пух и прах. Поскольку никому не дано знать всего, в знаниях всегда имеются некие пробелы, и ссылки на авторитетные суждения посрамляют человека, желающего прослыть умным. Когда в поединке сходятся умы, В проигрыше оказывается человеческое в людях. Чаще всего цитируется Библия, и потому она стала «щитом и мечом для малодушия». Трусость не имеет собственного мнения, однако она желает во всем обязательно настоять на своем. Так священное слово Библии превратилось в орудие наживы и стяжательства. Вот почему многие люди, спасаясь от власти религии, обращаются к атеизму, но… Ни та, ни другая сторона не делают из этого для себя вывода. Проскинуть мозгами не позволяет гордость. Как религия, так и атеизм заняты тем, чтобы доказать свое превосходство, оправдать свои ошибки и критиковать противную сторону. Оправдать свои ошибки мы можем, обратившись к любому источнику знаний — книге, человеку, услышанному и тому подобное, то есть вооружившись любым знанием. Кто желает похвалиться перед ближними собственными страданиями, над тем начинают издеваться. Кто желает похвалиться перед собой собственными страданиями, тот навлекает на себя людское презрение. Чем больше вы боитесь гордости и высокомерия, тем сильнее притягиваете их к себе. Они незаметно разрастаются в вас, пока не перестают умещаться внутри. Тогда вас начинают называть гордым и высокомерным, и вы недоумеваете, чего люди такие злые. Вы не видите себя со стороны, зато видят окружающие и подсказывают вам, словно ученики на уроке, что вам следует хотя бы таким образом выучить свой урок в избежание большей беды. Гордость ведет к почечно-каменной болезни на физическом уровне. Высокомерие ведет к умопомешательству и раковым заболеваниям. Рак позволяет телу умереть прежде, чем душевная гибель успевает перерасти в гибель духа, то есть прежде, чем высокоразвитый человек вновь превращается в животное. Это означает, что рак является болезнью, которая спасает человека от гибели. Если менее развитый человек ведет себя по-животному, это не так страшно, как если то же самое делает высокоразвитый человек. А вы сразу причислили себя к людям высокоразвитым. Если так, то вы заблуждаетесь. У нас у всех представлены оба уровня развития. Оценивая людей с позиции собственной гордости и высокомерия, мы обычно смешиваем личность с эгоизмом. Так мы даже святого можем обозвать сумасшедшим и эгоистом. Запомните, что «личность думает прежде всего о себе, а эгоист думает только о себе». Засевший в человеке эгоизм не позволяет ему видеть людей в окружающих. Он низводит окружающих до животного уровня. Чужие потребности им не учитываются, и правила общежития игнорируются. Человек видит только себя. Если люди не уважают его потребностей, от страха он озлобляется. Эгоизм не ведает душевного покоя. Из-за подавления всех эмоций или стрессов его собственная душа делается бесчувственной, и это состояние воспринимается им как душевный покой. Когда он спит, его из пушки не разбудишь. Сон спасает его от усиления чувства вины и необъяснимых душевных терзаний. Пусть он даже знает, что другие не могут спать при шуме, но он не понимает потребности ближних в душевном покое. Чем больше вы укоряете его за крепкий сон, тем крепче делается его сон. Может сделаться и смертельным. Если из моих слов вы сделали вывод, будто человек с крепким сном является эгоистом, советую еще раз, Прослушать последние несколько фраз. Я использовала слово «эгоизм» — «не эгоист». Если вы считаете своего храпящего супруга эгоистом, которому безразлично, можете ли вы спать или нет, то его сон станет еще тяжелее. От отчаяния наладить отношения с супругом его храп станет еще громче. Эгоизм. Наиболее тяжелая энергия материального уровня, находящаяся в состоянии неподвижности, и одним из эффективных способов приведения ее в движение является громкая ритмичная музыка. Эгоизму нужна ритмичная музыка такой громкости, чтобы ощутимо вибрировали стены дома. В своей наивности ему и в голову не придет приглушить музыку в ночное время. Он провоцирует эгоизм окружающих, и когда те заявляются призвать его к порядку, дело может дойти до рукоприкладства. Если вы живете рядом с таким эгоистом, то освободите свой эгоизм. Тем самым уменьшится суммарный эгоизм вас обоих, и эгоист начнет с вами считаться. Эгоизм провоцирует эгоизм. Если же вы станете призывать эгоиста к порядку, настаивая на своих правах, то получите ответный удар. То есть ваш эгоизм получает ответный удар. Если вы высвободите свой эгоизм, вы получите то, что вам нужно, безо всяких требований. Становясь умнее за счет рассудительности и богаче за счет собственного достоинства, человек утрачивает часть рассудительности и достоинства, и у него ухудшается самочувствие. Обратите внимание на слово «самочувствие». «Плохое самочувствие» означает «плохое чувствование», то есть знание себя, а значит, незнание своей основной сущности. Так гордость... Принимается то сетовать на высокую стоимость косметики, образования и богатого стиля жизни, то похваляется тем, сколько всего пришлось пережить, посещая косметические салоны, получая образование и отказывая себе в человеческих потребностях в процессе сколачивания состояния. Так незаметно гордость перерастает в высокомерие. Отличительные черты гордости и высокомерия, то есть эгоизма. Гордость не считается с чужими эмоциями. Высокомерие не считается с чужими чувствами, с окружающими людьми. Гордость не уважает чужие дела. Высокомерие не уважает других людей. Гордость высмеивает людей своими поступками. Высокомерие высмеивает людей своим поведением. Высмеивание гордости оборачивается физическими болезнями головы. Высмеивание высокомерия — оборачивается слабоумием. Гордость почитает подлинные чувства за святыню и потому способна сожалеть по поводу своей кичливости. Для высокомерия нет ничего святого, и оно не отказывается от своих слов. Оно имеет собственную точку зрения, которую безбоязненно высказывает, и ему безразлично мнение окружающих. Требование отказаться от своих слов ему кажется смехотворным. Оно все равно никогда на это не пойдет. Эгоизму ничего не западает в сердце. Надевая на сердце броню, мы проходим мимо страждущих, словно мимо уличных нищих, оправдываясь тем, что все равно всем помочь невозможно. Не только невозможно, но и нельзя. Так мы считаем. Ибо в противном случае они так и не удосужатся начать действовать ради собственного блага. С такими мыслями мы сжимаем сердце в кулак, то есть взращиваем свой эгоизм, вместо того, чтобы высвободить то, что гнетет душу. В отличие от эгоизма, гордость — это энергия, движущаяся. Поэтому она принимает все близко к сердцу и частенько получает по носу. Иногда извлекает для себя урок. Подсознательно или нет, речь сейчас не об этом. Высокомерие ничего не принимает близко к сердцу и ни на что не отзывается сердцем. На любую просьбу оно отвечает отрицательно. Даже на просьбу о прощении. «Мне не за что прощать, потому что я ничуть не обиделся», — говорит явно обиженный эгоизм, стараясь скрыть свою обиду. Знаете, что если кто-то обращается к вам с просьбой о прощении, то обязательно нужно простить. Если вы и в самом деле не обиделись, можете сказать об этом уже после прощения. Однако для себя уясните, что ни с того, ни с сего с просьбой о прощении никто не обращается. Человек видит вашу обиженность, чувствует, что совершил ошибку и потому просит прощения. Пусть у вас он видит себя, однако вы сами спровоцировали его своим эгоизмом. Высокомерие живет в собственноручно созданной круговой обороне и не сознает, что просьбу о прощении следует воспринимать как величайший дар. Для того, кто просит прощения, нет хуже оскорбления, чем отказ даровать прощение. Если просьба о прощении происходит от желания искупить свою вину, то человек до конца своих дней — будет носить в сердце обиду на того, кто отказал ему в прощении, а, возможно, будет даже вынашивать планы мести. Не исключено, что в отместку он захочет обидеть вас вторично, но уже осознанно, чтобы на сей раз не попросить прощения. Если просящее прощение начинает заниматься высвобождением своего эгоизма, его уже не обижает эгоизм ближнего, и он не будет вынашивать планы мести. Эгоизм не желает делиться с другими, он желает брать. Вы можете желать быть очень хорошим человеком, всей душой стремящимся отдавать, но если вы не умерите свой эгоизм, целью вашего отдавания будет оставаться приобретение. Поскольку большинство людей не знакомы с нашей теорией стрессов, то разумнее всего прощать либо просить о прощении у себя в душе, чтобы собственная душа успокоилась. Возможно, тогда и не нужно будет напоминать ближнему старое на словах. Души сами выяснят свои отношения на уровне подсознания. Вы осознаете ситуацию, ближний не осознает, однако, несмотря на это, ваши отношения снова наладятся. Высокомерие, то есть эгоизм, жарится на собственном жире. Высокомерие является собой энергией верблюда. Верблюд приспособлен к жизни в своей естественной среде. Если мы живем как верблюды, то мы жаримся на собственном жире, подобно верблюду в раскаленных песках пустыни. Верблюд от этого не превращается в жаркое, а человек превращается. Мы злимся, не понимая того, что злимся на собственную злобу, доводим себя до духовного истощения, но стоит нам оказаться за обеденным столом, как мы безо всякой меры набиваем желудок едой и питьем, да так, что даже морщины разглаживаются. Точно так же мы до отказа набиты стрессами. Верблюду можно назвать эталоном терпеливости, таков же и интеллигентный эгоизм. Из давнего пешего перехода через пустыню, что явилось для меня самым суровым физическим испытанием в жизни, мне запомнился рассказ человека, разводившего верблюдов. Он сказал, что когда у верблюда лопается терпение, он плюется, причем плюет прямо в лицо и только хозяину, чтобы выразить свое презрение к человеку, который неуважительно относится к чувству достоинства животного. Так, заключенная в человеке верблюжья терпеливость плюет на него самого, если он, не способен быть достойным человеком, достойной личностью. Дреблая жировая ткань в теле человека, расползающаяся при сильных повреждениях либо хирургических ранах, точно топлёное сало является знаком того, что в человеке слишком много высокомерия, то есть себялюбия, то есть эгоизма, то есть слишком много отверблюда. Жировая эмболия, возникающая в результате травматического повреждения мягких тканей, а также после операций, происходит всегда неожиданно и зачастую приводит к летальному исходу. Во многих случаях, когда человек уже вышел из жизнеопасного кризиса, жировые клетки, оказавшиеся в кровеносном сосуде, приходят непонятно от чего в движение и, попадая в легкие либо мозг, вызывают смерть. Врачи знают про эту опасность, но предотвратить не могут. Это означает, что медицина не может помешать настрадавшемуся человеку гневаться, что сопровождается желанием немедленно покарать обидчика и покарать очень сурово. Чем вспыльчивее у больного характер, тем реже следует говорить с ним об обидчике, вплоть до полного выздоровления. Человеку со вспыльчивым характером необходимо внушить мысль, что он счастливчик. Радость выживания заглушает злобу на виновного и предотвращает возникновение эмболии. Таким же образом, поверблюжье, наградить нас плевком в лицо может также супруг либо болезнь близкого человека. Еще вчера мы делали вместе трудную работу, а сегодня его на скорой помощи отвезли в больницу. Независимо от степени тяжести заболевания, можно сказать, что терпению пострадавшего пришел конец. Ближний ничего необычного не заметил, поскольку видел только себя. Он не виноват в болезни товарища, однако мог бы и заметить человека рядом с собой. Не будь ближней в восхищении от самого себя, он почувствовал бы неладное. Возможно, заметил бы симптомы нездоровья. Особенно важно держать в поле зрения чрезмерно добросовестных людей, поскольку сами они о себе не заботятся, полагая, что это за них должны делать другие. Если человеку для того, чтобы узнать себя получше, нужно зеркало, он находит его в лице супруга. Кому нравится свое зеркальное отражение, тот старается быть постоянно приятным. Встречаются супружеские пары, в которых партнеры с годами все больше становятся похожими друг на друга. Нравится это нам или нет, но они счастливы друг с другом. А также обладают хорошим здоровьем. Они идут своей дорогой, поддерживая друг друга. То один оказывается более удачливым и выходит вперед, вдохновляя второго. То удача улыбается спутнику, и он своим примером вдохновляет первого. Они могут гордиться совместными достижениями, но в совокупности друг другу уравновешивают. Таковы равные браки. Покуда супруги стремятся вперед, все в порядке. Если же они вдруг решают, что им ничего больше не нужно, на них обрушиваются болезни. Когда люди считают еще до смерти, что труд всей их жизни завершен и ставят точку, они хоронят себя заживо. Если вследствие болезни они принимаются сетовать на свою многострадальную жизнь, не исключено, что оба заболевают раком. Гораздо больше внимания обращают на себя супруги, которые с годами становятся все более непохожими друг на друга. Обычно это уже изначально неравные браки. В начале супружеской жизни люди влюблены друг в друга. Различия во внешности, имущественном положении, образовании, общественном и служебном положении не играют никакой роли, зато впоследствии проявляются все заметнее. В результате происходит усиление противоположных черт характера. Например, один из супругов становится все более приметным, второй же — все более скромным. Один становится все более гордым, важным, властным, тогда как второй — приниженным, никчемным, беспомощным. Первый позволяет себе все и считает это естественным, второй не позволяет себе ничего и считает это естественным. Раком заболевает тот, кто взял на себя роль страдальца. Люди посторонние могут почуять опасности, даже о ней предупредить, но гордость не внемлет предупреждением. Своя гордость есть у того, кто считает себя лучшим в семье, а также у того, кто считает себя худшим. Бывают супруги, испытывающие друг к другу столь сильную ненависть, что единственной возможностью вместе для них становится желание заставить супруга страдать через собственные страдания. Один страдает из-за того, что второй рядом с ним столь бессилен, второй страдает из-за того, что первый рядом с ним столь силен. Первый подвергает супругу страданиям из-за своей силы, а тот подвергает его страданиям из-за своего бессилия. Первый вынужден тянуть за собой второго, второй вынужден волочиться вслед за первым. Они могут быть равны друг другу лишь в своей гордости и высокомерии. Гордость и высокомерие слепы. Я любил или любила его или ее больше всего на свете. Почему он или она меня бросил или бросила? Сетуют как женщины, так и мужчины. Как те, которых променяли на кого-то или на что-то, например, на свободу, так и те, совместную жизнь с которыми променяли на смерть. Не будь у сетующего чувства вины, он бы не сетовал. Он воспринял бы уход с супругой как потребность. Ведь, в конце концов, каждый усваивает собственные жизненные уроки и нуждается в том, в чем нуждается. Супругу следует сделать из случившегося для себя вывод. Если мы любим кого-то превыше всего на свете, мы пренебрегаем собой и остальным миром, пренебрегаем собой и любовью ближних. Не умея любить себя, мы неумело любим другого человека. Любим потому, что он любит нас. Это значит, любим в знак благодарности, не сознавая того, что это не настоящая любовь. Чем больше жертв приносит человек в доказательство своей любви, тем больше я люблю его в знак благодарности. Чем тверже мое знание, что никто, кроме него, меня не любит, тем большим должником я себя считаю, и тем сильнее становится моя собственническая любовь. Точно так же думает и партнер, в котором сидят те же стрессы и, в свою очередь, старается возместить свой растущий долг признательности, Так, оба супруга все возмещают и возмещают друг к другу из чувства благодарности, покуда не оказываются погребенными под грузом невозмещенного долга. Один раньше, другой вслед за ним. Убеждать таких людей в их ошибках — пустая трата времени и душевных сил. Они уверены в своей правоте. Оба гордятся своей необыкновенно жертвенной любовью. Их гордость может расти по мере усугубления их болезней. Чем большее восхищение эти люди вызывают у окружающих, тем тверже они уверены в том, что их любовь идеальна, настолько идеальна, что во имя нее стоит страдать и даже отдать жизнь. Покуда один из них остается в живых, его сопровождает миф об идеальной любви и подрастающим поколениям вменяется в обязанность жить подобным же образом, а любовь оборачивается эгоизмом, который велит грядущим поколениям испытывать те же страдания. Так Из любви делают подвиг. Эгоистическая любовь — это благодатная почва для возникновения у последующих поколений болезней крови. Любой стресс еще бывает личным или индивидуальным, либо общим или коллективным. Сходство объединяет, различие наставляет. Люди, мыслящие одинаково, а значит, имеющие одинаковые стрессы, находят друг друга и образуют малые либо большие коллективы. Коллективная мысль — обладает сверхмощной силой. Чем больше некий большой коллектив цепляется за свою правоту, тем разрушительнее его представление о жизни. Например, чем сильнее у семьи гордость и высокомерие, тем более тяжкие испытания выпадают на ее долю, и из поколения в поколение они лишь усиливаются. У каждого последующего поколения учащаются случаи почечно-каменной болезни, рака, сумасшествия и слабоумия. Догматические гордости и высокомерие свойственны также общине, обществу, нации, расе, корпорации, должности, профессии, уровню образованности, клану. Последствия те же. все большее число хороших людей гибнет от плохих болезней. Знания делают человека смелым. Смелость, свойственная гордости, отличается нерешительностью и тайным сомнением гордость желает избавиться от своей нерешительности и потому налегает на учебу она учит все что нужно и что не нужно с той самой минуты когда гордость начинает считать собственные знания абсолютно правильными она оборачивается эгоизмом неиспользуемые знания усугубляют эгоизм абсолютно твердое знание из чего эгоизма состоит придают человеку безрассудную смелость и он берет на себя право все и вся критиковать оценивать, охаивать и вести себя безрассудно, смело, не считаясь ни с кем. Эгоизм не ведает стыда. Чувство стыда подавляется им отрицанием его наличия, отчего превращается в бесстыдство. Если человек осознавал бы значение полученных знаний и проверял бы их истинность, он не становился бы эгоистом.